Эпизод 36. Вторжение, которого никто не ожидал. Людей, способных отражать нападение демонов на пляже, было не очень много. Точнее сказать, очень мало. личной охраны короля, всего с десяток человек, сам призванный герой со спутницами, да несколько дворян, которые все же решили проверить целебность здешних вод после обещания богини. Последние, к их чести, не задали стрекача, а обнажив оружие, двинулись в сторону призванного героя. разумно предполагая, что вместе шансы уцелеть выше. Большинство же находящихся поблизости людей принадлежали к тем сословиям, которые берут в руки что-то острое вроде ножа лишь для того, чтобы отрезать кусок мяса или нашинковать зелень. Другими словами, чтобы остановить неожиданное вторжение, сил было недостаточно. Конечно, уже был отправлен вестовой к дворцу, и вскоре к побережью должен был прибыть уже более внушительный отряд. Но на это все равно требовалось время, не слишком много, но в несколько раз больше, чем имелось в наличии у оказавшихся на берегу моря людей. А демоны-крокодилы уже сноровисто продвигались в сторону пристани, причем двигаясь как раз через тот пятачок пляжа, где стоял король с охраной и спутниками, видимо, посчитав их угрозой, из которой нужно было разобраться перед тем, как вломиться в беззащитный город и вслазь там порезвиться. Влад Келлер... намеренно вывел отряд врагам на перерез. Где-то на пристани вскрикнула наблюдавшая за этим самоотверженным рывком торговка рыбой, а один из прибившихся дворян решил, что это очень удачное время, чтобы представиться. «Викон Далоси, ваше величество!» — сообщил он метров с трех, картинно уложив на плечо обнаженный клинок. «Почту за честь сражаться с вами! Позвольте заметить, что восхищен вашим героизмом!» Но на деле героизма в действиях короля Итании не было ни капли. Одна только голая расчетливость. Если бы кто-то в этот момент смог бы проникнуть в его голову, он был бы изредно удивлен тем, насколько, казалось бы, посторонне от текущей ситуации вещи обдумывал призванный герой. Облечь их в слова, и этот самый гипотетический наблюдатель получил примерно такой внутренний диалог. «Если в городе случится резня, я здесь Монако никогда не создам», — думал он. Люди не захотят ехать, отдыхать и тратить деньги туда, где монстры могут выбраться из воды и напасть на курортников. Но место слишком уж удачное, чтобы сразу же после первых трудностей от него отказываться. Нужно отбить это нападение и выяснить, почему оно вообще произошло. Причем отбить до того, как крокодилы прорвутся в город и устроят там резню. Даже если мы потом выбьем демонов всех до единого и развесим их шкуры на стенах, о том, чтобы после такого делать Итиос столицей курортного бизнеса, уже не может быть и речи. То есть план был такой. Отбить вторжение и уже после этого принимать решение, что делать дальше. При этом Влад понимал, что боец он никакой. В обычном своем виде противопоставить что-то пятиметровым, к счастью, половина этого размера относилась к хвосту, тварям, у которых пасть длиннее, чем его рука, он не сможет. И его спутники не слишком хорошо для такого боя подготовлены. Строго говоря, для противодействия подобным агрессорам нужна была панцирная пехота с ростовыми щитами и длинными копьями, и арбалетчиками за спиной. Если атаковать мечниками, то потери будут очень серьезными, а успех — призрачным. В обычных обстоятельствах он бы отступил, примирившись с определенным количеством жертв среди мирного населения. Смысл помирать самому, если не можешь никого спасти. Но тут случай был особым, и поэтому на глазах у перепуганных горожан он призвал темный талант. В считанные секунды превращаясь в не менее ужасное чудовище, чем те, кто напал на «Итиос». Гвардейцы отреагировали адекватно, ведь каждый из них уже знал о особенности своего короля. Винора, Ранета и Элигия тоже восприняли появление монстра, покрытого чешуей и роговыми наростами спокойно. Прибившиеся дворяне немного опешили, но, заметив, что никто вокруг не паникует, решили, что так оно, наверное, и надо. А вот те горожане, что так и не разбежались по домам, предпочитая до последнего наблюдать за развитием событий, закричали от ужаса, как будто король, превращавшийся в гуманоидную, почти трехметровую зверюгу, то ли ящера, то ли прямоходящую черепаху, пугал их больше, чем сотня жаждущих крови демонов. Им бы телефоны в руки. И от землян вообще не отличить. Усмехаясь, подумал Влад Келлер, наблюдая краем глаза за тем, как бюргеры тычут в него пальцами. «Эх!» Столько усилий на создание репутации и всего несколько мгновений, чтобы слить ее в ноль. Ладно, имидж легко восстановить, в отличие от залитого кровью города. «Держаться за мной, прикрывать спину и фланги! Вперед не лезть!» Бросил он приказ за спину. Со значением посмотрел на взявшего руководства над дворянами Виконта Далоси. Хорошо ли дошло? И только после этого пошел вперед. «Недалеко». Вскоре остановился на пути колонны демонов, разведя в стороны руки с острейшими когтями. А те, заметив необычного противника, замедлили бег, пока совсем не остановились. На всякий случай, а вдруг сработает. Влад крикнул. «А ну, проваливайте из моего города!» Он не знал, работает ли талант, полученный от бога земледелия с демонами, и можно ли считать их животными, чтобы рассчитывать на возможность завязать диалог. Но попытка не пытка, верно? и удивительным образом она сработала. Правда, немного не так, как предполагал призванный герой. «Акман!» Вполне членораздельно произнесла крокодилья пасть демона покрупнее остальных, с тремя черными гребнями вдоль хребта. Видимо, это был вожак. «Почему ты здесь? Владыка отправил янганов, а не акманов. Убирайся, тебе здесь нечего делать. Это наша добыча!» «Тебя забыл спросить, Скотт!» То, что они заговорили, подумал призванный герой, это хорошо. «Хочешь бросить мне вызов?» Одна из суперспособностей Влада из прошлой жизни лежала в области общения с разумными. Точнее сказать, он умел разговаривать с представителем любого социального слоя на понятном ему языке. Если оказывался на стройке, где одна из его компаний возводила торговый центр, то матерился так, что вяли уши у заслуженных прорабов. А с банковскими работниками, напротив, разговаривал сухо, подчеркнуто вежливо и исключительно языком цифр. Даже с типовым пенсионером, если бы возникла такая необходимость, мог бы пообсуждать бездействие властей, поругать разворовывание страны и продемонстрировать острое сожаление о том, что товарища Сталина больше нет с нами. Поэтому, когда вожак Янганов заговорил, призванный герой тут же настроился на переговоры. «Ну, в том виде, в каком их могли понимать, пятиметровые крокодилы». «Янганы — стайные твари из армии короля демонов», — едва слышно, пояснила за спиной самая эрудированная по этой части Венора. «Считаются полуразумными, больше звери, если честно, но сильные и преданные, а главное опасные». Последнего можно было и не добавлять. Внешний вид говорил сам за себя. «Акманы», — также негромко уточнил Влад, — Для него было открытием, что внешний вид его темного обличия схож с каким-то конкретным типом демонов. «Прямоходящие ящеры, мой король, тоже из армии короля. Есть отдаленное сходство с темным обличием, но янганы подслеповаты». «Что при их размерах, не их проблемы», — усмехнулся король, продолжая внимательно наблюдать за впавшим в прострацию противником. «Похоже, рептилии пытались понять, что делать дальше, что давало людям шанс дождаться подхода подкрепления». Наконец, вожак Янганов распахнул пасть так, что в нее можно было бы без проблем уложить взрослого барана, и проревел. Нас послал Владыка! Нас тоже! Мы пришли первыми! Это заявление заставило крокодила захлопнуть пасть и задуматься. Никому не известно, что там происходило в голове у монстра, но вывод он выдал такой: Так нельзя! «Мышление на уровне пятилетнего ребенка», — отметил Влад. «Никаких вопросов, как мы тут раньше их оказались, ни почему этот акман стоит, закрывая собой людей. Точно полуразумные». Он сделал шаг вперед, еще шире, раскинув руки. Когда-то слышал, что звери специально увеличивают свой размер, пугая противника. «Заставь меня уйти! Я захватил город для владыки, ты не заберешь мою добычу!» Аааааааа! Почти пролаял возмущенный демон, чуть сдал назад, затем подобрался для рывка. Опережая его, Влад по наитию быстро бросил: "Поединок Янган, вожак против вожака, кто победит, стая того забирает добычу". Гааааааааа! Согласно проревел крокодемон и тут же начал махать хвостом из стороны в сторону. Повинуясь этому жесту, другие монстры принялись отступать, выстраиваясь полукругом. Вскоре два поединщика оказались одни на импровизированной арене. С одной стороны демоны, а с другой горстка людей. Янган не стал рычать и распалять свою ярость. Ее у него, судя по всему, хватало с избытком. Поэтому сразу же рванул вперед пушечным ядром до да того быстро. Вот тебе и крокодилы, что Влад успел среагировать в самый последний момент. Уклонился от распахнутой пасти, попытался нанести ответный удар рукой, но в этот момент получил чудовищный удар хвостом. Шкура темного обличия осталась не повреждена, но самого Акмана сбила с ног и протащила по песку метра четыре, который враг использовал в полной мере, поспешил добить противника, пока тот не встал на ноги. Ему почти удалось это сделать — прижать Влада к земле и почти сомкнуть свои челюсти на его горле. Чуть-чуть не успел. Мужчина закрылся рукой и вместо глотки зубы сомкнулись на его предплечье. — Я недооценил его скорости! — панически мелькнула в голове героя мысль, когда острые зубы пронзили его кожу. ту самую, от которой отскакивали заклинания волшебника третьего ранга, не говоря уж о такой мелочи, как мечи и топоры. «Черт, да он же мне сейчас руку отгрызет!» Но вместо того, чтобы попытаться освободить схваченную конечность, Влад, наоборот, стал пропихивать ее внутрь пасти Янгана. Как-то один из его телохранителей рассказывал, что таким образом можно заставить собаку рожать челюсти, толкать внутрь, а не наружу. В идеале же схватить за корень языка. Мужчина не знал, сработает этот прием против демона в форме крокодила, но других идей у него все равно не было. Если бы призванный герой действительно дрался с крокодилом, его ждало бы серьезное разочарование. У этих рептилий нет языка, точнее в том виде, как у других животных. Он прикреплен к нижней части ротовой полости, и, соответственно, ухватиться за него практически невозможно. Но, к счастью, у демонов этот орган имелся, и когда когтистые пальцы темного обличия сомкнулись на его корни, тот взвыл дурнины и пасть распахнул на всю ширину. Влад бы с удовольствием вырвал этот кусок мяса из глотки врага, но тот оказался слишком скользким. Когда янган рванул назад, рука соскользнула с него, и противники поспешили разорвать дистанцию. Было видно, что демону прием пришелся не по вкусу, если можно так сказать, когда говоришь о языке. Но и призванному герою досталось. Всего пара ударов хвостом и зубами оказались достаточными, чтобы хваленная защита его боевой формы просела. Пара ребер точно треснули, а рука была залита кровью из десятка глубоких ран. «Как же так быстро просел резерв? Это из-за его силы?» — подумал Влад, выписывая круги вокруг противника. Ему повезло, Янган тоже воспринял его всерьез и не спешил нападать. Судя по его виду, он бы уже и закончил бой — Дышал до сих пор с трудом, но стая за его спиной ворчала, требовала нападать. Все, как и должно быть у зверей, вожак самый сильный и должен постоянно это доказывать всем остальным. Но стоит один раз проиграть... На этот раз Влад атаковал первым. Совершил обманное движение левой рукой, и когда Дьямон попытался перехватить ее пастью, нанес удар правой. Когти разорвали кожу на морде, янгана лишь немного не дойдя до глаз — Ну и тот сумел отплатить, снова махнул хвостом. Зная о такой особенности своего противника, мужчина чуть подпрыгнул, но здоровенное весло, растущее у чудовища из задницы, все равно зацепило его. Вскользь, но этого оказалось достаточно, чтобы как ветку переломить ему голень. «Твою мать!» — закричал от боли попаданец. «Да как? Почему?» Похоже, мелькнула мысль в его полном отчаянии разуме, мага-резерв тела был просажен еще первым сильнейшим ударом хвоста. а те крохи, что еще оставались, были потрачены на то, чтобы рука не осталась в пасти у монстра, отдельной частью, и теперь темное обличие в части защиты превосходило человеческое только наличием костяных наростов и чешуи. Крокодил уже понял, что победил в поединке. Это было понятно потому, с какой уверенной неторопливостью он принялся обходить своего противника по кругу. Как любой хищник, он не мог отказать себе в небольшом удовольствии немного потерзать добычу. в чем его полностью поддерживала радостно рычащая стая. «Ладно, тварь!» — Влад зло оскалился. Он тоже прекрасно понимал сложившийся расклад, но сдаваться не собирался. «Давай! Нападай!» Сознание пыталось ускользнуть от боли куда-то в темноту. Перед глазами плавали красные круги. В ушах барабанами туземцев огненной земли стучала кровь. Стоя на одной ноге, едва удерживая равновесие, призванный герой старался не проглядеть момент вражеской атаки, чтобы броситься на демона, и если не убить, то хотя бы нанести ему побольше повреждений напоследок. Но в этот момент он понял, что слышит вовсе не барабаны, а ритмичное скандирование десятков, если не сотен людей, тех, кто не ушел, когда их король начал сражение, и тех, кто потянулся позже. Все они, сперва в разнобое, затем все слаженнее и слаженнее, выкрикивали его имя. «Влад! Влад! Влад!» «Нашли тоже... гладиатора!» Зло буркнул он, не сводя взгляда с Янгана. «С трибуны легко подбадривать. А на мое место никто не хочет!» Однако тут он обратил внимание на то, что не чувствует боли. Буквально секунду назад она не давала его разуму работать и на жалкие 25%, а тут вдруг куда-то делась... И круги перед глазами пропали, и слабость. Даже сломанная нога и растерзанная зубами рука стремительно возвращались к норме. «Черт!» — прошептал он недоверчиво. «Вот я идиот! Немана! Прана! Как я мог об этом забыть?» Так как мозг вернулся к прежнему эффективному функционированию, он довольно быстро все понял. Темное обличие не стало слабее, а удары Янгана были не сильнее, ну, может... Чуть-чуть, таковых нанесенных топором или молотом. Просто его боевая форма сменила вид энергии, на которой работала, и растеряла всю веру в него, полученную от соратников, за пару хороших плюх. Но теперь, когда прана буквально вливалась в него от всех собравшихся здесь горожан, оно без труда восстановило все повреждения и наполнило призванного героя такой силой, которой он раньше не чувствовал. Если раньше он сравнивал нахождение в боевой форме с вождением мощного спорткара после «Жигулей», то теперь ощутил себя так, будто сел за рычаги управления самолетом. Этот миг Янган выбрал для того, чтобы атаковать. Оттолкнулся мощными задними лапами и хвостом, вот как Влад чуть было не пропустил первый рывок, и в долю секунды долетел до противника. Осталось лишь сомкнуть зубы на его шее. «Влад! Влад! Влад! Влад!» Но тут... Две сильные руки поймали сходящиеся челюсти. Рывком, легко ломая сопротивление, рванули в разные стороны. Вожак демонов даже понять ничего не успел, как нижняя челюсть отлетела в сторону, а верхнюю ее враг жал так сильно, что хрустнули кости. Секундой позже острые когти пробили череп Янгана, отправляя его в небытие. — Влад, Влад, Влад! — продолжала ликовать толпа, омывая призванного героя все новыми и новыми потоками праны. Вскоре в этот хор вплелись новые голоса веноры, ранеты, его гвардейцев и даже того болвана Виконта. Темный Влад! Темный Влад! Темный Влад! И собравшаяся публика послушно подхватила новую кричалку. Похоже, сам себе, а больше бы в этом гвалде его все равно никто не услышал, сказал король Итании. Репутацию спасать не придется.